Глава 11. Пендер тихо постучал в дверь. Было уже поздно, почти одиннадцать, так что ничего предпринять было уже нельзя. В лекционном зале никого не осталось, да и в самом центре светилось всего несколько огней. Пендер тоже ушел из главного здания и отправился к отдельно стоявшему дому, где жили сотрудники. Он постучал еще раз погромче. Кто там? Донесся до него голос Дженни. Это я, Лук. Дверь открылась, и в проеме показалась Дженни. Извините, Дженни, наверное, я разбудил вас, но раньше я никак не мог освободиться. Все в порядке, Лук. Я не спала и рада вас видеть. Она пошире распахнула дверь и пригласила его войти. Комната была маленькая, две кровати занимали ее почти всю. Еще одна дверь вела, скорее всего, в ванную. В углу горела лампа, отчего в комнате был интимный полумрак. А застекленные, но без рам, эстампы и изящные орнаменты вносили тепло в казенный интерьер. «Уютно», — заметил Пендер. Дженни улыбнулась. «Я живу тут с Джен Уимбуш. Вот мы и попытались немножко отчеловечить нашу комнату». «Я видел Джен. Это она мне сказала, где вас искать. А где она сама?» На кухне моет посуду. Пришлось ей потрудиться сегодня. Дженни рассердилась на себя. Надо было мне ей помочь, а я совсем расклеилась. Ничего, ей там Уилл помогает. Они справятся. А вы как, все еще плохо? Да нет, в порядке. Просто шок. Понимаете, дома правительница Викария прибежала в центр, бедняжка. Она совсем растерялась. Не знала, что и делать после того, как ей сообщили о могиле. Я сама пошла туда проверить, «Это было так!» Дженни опустила голову, стараясь сдержать слезы. Она уже наплакалась за день. Пендер чувствовал себя неловко. Ему хотелось обнять девушку, как утром. Но он не знал, понравится ли ей это. То она кажется холодной, отчужденной, то вдруг раскрывается и словно сама идет на контакт. Дженни подняла голову, постаравшись отогнать от себя дурные мысли. «Хотите кофе? Вы, наверное, смертельно устали». Он ухмыльнулся. «Я бы не отказался от чего-нибудь покрепче, хотя кофе тоже сойдет». «А если и то, и то, мы с Джен всегда держим бутылку шотландского виски, если вдруг захочется пооткровенничать и поплакать». «Вы прелесть! Усаживайтесь и постарайтесь расслабиться, пока я все приготовлю». Она показала ему на единственное в комнате кресло, и он погрузился в него испытывая ни с чем не облегчение, когда закрыл глаза и положил голову на спинку. Учительница исчезла в соседней комнате, прихватив с собой электрический чайник, и он услышал, как она пустила воду. «Одну минуту!» — крикнула она. «Хоть две!» — ответил Пендер. Вскоре у него в руке уже была приличная порция виски, а Дженни сыпала кофе, и наливала кипящую воду в две готовые все вытерпеть кружки. «Покрепче и один кусочек сахара», — сказал он. Она поставила дымящуюся кружку у его ног и села на кровать, не спуская с него глаз. Пендер глотнул виски и изучающе взглянул на нее, радуясь тому, как хороши ее ноги в туго обтягивающих джинсах. «Очень хороши, если глаза его не обманывают». Вместо широкого кардигана на ней сейчас была мужская рубашка, не по-мужски, оттопыривающаяся на груди. Но больше всего ему нравилось ее лицо, нежное и в то же время решительное, и глаза, карие, безмятежные и проницательные, как будто она читала чужие мысли. — Лук, извините меня за вчерашнее, — сказала она. — За вчерашнее? Ну, на собрании. Наверное, вам показалось, что я во всем обвиняю вас в том, что случилось или не случилось. Мне так надоели люди, которые не хотят брать на себя ответственность, которым нравится говорить, говорить, говорить и ничего не делать. Мне жаль, но я подумала, что вы такой же. Что же изменило ваше мнение, если оно изменилось, конечно? Я стала думать, вы сделали все, что могли, а они просто не желали ничего слышать. Сейчас они слушают. Да, но чего это стоило? Дженни, так устроен мир. Вы сойдете с ума от постоянного разочарования, если не научитесь принимать его таким, каков он есть. Можете даже не принимать, но понимать его вы должны научиться. Есть, правда, другие способы противостоять ему. Назовите их как хотите. Апатия, отчуждение, самозащита. Я зову это страхом. Суть в том, чтобы не допускать его до себя. Вам удается? Он улыбнулся. Я стараюсь. Она заглянула ему в глаза. «Лук, что будет?» Сначала он решил, что она спрашивает о нем и о себе, о том, что их явно влечет друг к другу, а потом подумал, что, может, она вовсе ничего не чувствует, а это только его тянет к ней. «Вы о крысах?» Она кивнула, но потому, как она помедлила с ответом, он понял, что она прочитала его мысли. Тогда он принялся детально объяснять ей, чем они займутся на следующий день с самого утра и будут заниматься, пока все крысы не будут уничтожены. «Нас в центре тоже возьмут?» спросила она, когда он замолчал. «Боюсь, да. Нам понадобятся все, кто знает лес. Не расстраивайтесь, никакая опасность вам не грозит». «Я не расстраиваюсь, я все равно собирался остаться и помогать всем, чем могу, хотя бы подавать чай. Ужасно думать, что они заняли лес, понимаете? Чудовище, все разрушающее» как нарос на живой природе. Из-за них лес кажется нечистым. Лук, они мне отвратительны. Пендер отхлебывал свой кофе. Виски уже согрело ему горло. Дженни, как вы оказались в центре? Здесь какая-то странная, почти затворническая жизнь. Да нет, не совсем. Я люблю свою работу. И нельзя быть ближе к природе, чем здесь. Не сказав прощай цивилизации. С детьми работать одно удовольствие. Сотрудники, один другого лучше, и мы все работаем как бы сообща. И Вику, и На секунду ее взгляд вновь стал отчужденным. А что он? О, мне показалось, показалось, что он влюблен в вас. Влюблен? И это очень глупо. У него есть жена, правда они живут отдельно. И дети. У нее потеплел голос. Он думает, будто любит меня, но половина его души остается с семьей. «Иногда мне кажется, что он здесь работает, чтобы доказать свою независимость, но надеюсь, он скоро поймет, что ошибается». «А вы, как вы относитесь к нему?» Он почти ждал, что Дженни отдернет его, но она лишь печально улыбнулась и стала смотреть на свои руки. «Я не хочу, чтобы меня использовали и в подобной ситуации, на сей раз не хочу». «Вот», — подумал он, — «в чем ответ». Наверное, у нее уже был роман, и она была здорово унижена. Понятно, откуда эта очужденность и холодность, за которой она хочет спрятаться. Центр — это ее убежище. Сюда она сбежала, как в монастырь, только без аскезы и молитв. Однако она не совсем отреклась от внешнего мира. Интересно, долго она тут еще пробудет? «А вы, Лук?» — спросила она. «Почему вы не женаты?» «Слишком люблю свою работу». Вы ненавидите свою работу. Он удивился. Почему вы этим занимаетесь, Лук? Почему крысами? Я же сказал вчера. Мне хорошо платят. Она покачала головой. Нет, неправда. Есть какая-то другая причина. Он допил кофе и поставил кружку на стол. Думаю, мне пора идти. Завтра рано вставать. Он взглянул на часы. Уже сегодня. Она тоже встала. Мне жаль, что я сказала. Она придвинулась ближе к нему. «Правда!» Он улыбнулся ей. «Я это начал. Так что получил, что хотел. Мы увидимся завтра». «Конечно, я буду очень занят. Но так как вы, Дженни, тоже участвуете в операции, то мы будем работать вместе». Ему захотелось поцеловать ее. Но он чего-то странно испугался. В последний раз это было с ним лет в 15, на первом свидании. Он понимал, что ведет себя глупо и не мог ничего поделать. Он боялся, что его поцелуй будет отвергнут, и еще долго так простоял бы, изображая наивного дурака, страшась протянуть руку, если бы она сама его не поцеловала. Она легко коснулась губами его щеки, рассеивая невесть откуда, взявшуюся робость. «Дженни! Лук, уже поздно! Проводите меня лучше до главного корпуса! Я помогу Джен!» а вы пойдете отдыхать. Похоже, вы очень нуждаетесь в отдыхе. Лук расслабился и больше уже не чувствовал себя школьником. Ладно. Я остановился в отеле в Бахерсхилл. Через 10 минут буду там, а еще через две буду спать сном праведника. Долгий был день. Но для него он еще не кончился. Джен Уимбуш Протерло запотевшие очки краем свитера. Все чашки и блюдца перемыты. Пепельницы тоже. Большой стол в лекционном зале блестит, как новенький. Завтра тоже тяжелый день. Но, слава богу, занятия отменены, и учителя помогут. До большого совещания Алекс Милтон устроил небольшое совещание для сотрудников, на котором рассказал им о крысах и об организации в центре оперативного штаба. «Если кто-то хочет уехать, пожалуйста» никого не ругать и удерживать не будут. Однако людям, которые приехали сражаться с крысами, нужна помощь. Один из руководителей компании «Крысолов» уверил его, что никакой прямой опасности ни для кого не будет, если делать все как положено и носить защитную одежду вне помещений центра. Конечно, все захотели остаться, взволнованные предстоящими событиями. То, что чудовище заживо сожрали местного викария, никто не воспринял серьезно, потому что никого из них не было на кладбище, но Милтон сделал все, чтобы внушить своим сотрудникам, какое суровое испытание им предстоит. В трех классах переставили парты, так что получилось по два больших стола в каждом. В лаборатории устроили склад для баллонов с газом и отравляющих веществ которые должны были привести люди из Крысолова. Защитные костюмы тоже сложат там. Лекционный зал будет использоваться для больших совещаний, а библиотека — для более узких. Джен надела очки и попыталась рассмотреть что-нибудь в большом окне, однако увидела она только свое отражение. Ей не улыбалось идти одной через двор, мало ли что там снаружи. Большинство сотрудников на ночь уехало из центра, но остался Уил Эйкот, предложивший ей свою помощь. Где-то он ходит, проверяет, все ли двери и окна закрыты. Ключи от главного входа тоже у него. Джен отвернулась от окна, не очень заинтересованная своим отражением, и выключила свет. Уил проводит ее до ее комнаты, он уже не раз делал попытки проникнуть внутрь. К счастью, Дженни Хенмер умеет играть свою роль, да и она тоже ее не раз выручала. Это вовсе не значит, что Уил ей не нравится. Иногда она даже жалела, что у нее не отдельная комната. Интересно, оправилась ли Дженни? Она была сама не своя после того, что увидела на кладбище. Ну что ее туда потянуло? Нет, Дженни за что бы не пошла. А Дженни совсем другая, у нее характер... Может за себя постоять? Уилл, где вы?! крикнула Джен в длинный темный коридор. Не услышав ответа, она пошла по коридору, заглядывая по дороге во все двери. В последнем классе еще горел свет, и четко вырисовывался в темноте коридора желтый прямоугольник. Она направилась туда, уверенная, что Уилл там, и просто ее не слышит. Уилл, вы здесь? Она заглянула в дверь и обнаружила, что класс пуст. «Наверное, он в другой стороне здания, там, где библиотека». Джен огляделась, проверив, все ли в порядке, закрыты ли окна. В этой части вся стена была словно одно большое окно, вероятно, таким образом компенсируя отсутствие окон на противоположной стороне. Удостоверившись, что все в порядке, Джен потянулась к выключателю и тихонько застонала увидав возле окна кофейную чашку. Должно быть, Уил ее не заметил. Джен решительно пересекла комнату и с отвращением уставилась на чашку. Кто-то использовал ее вместо пепельницы и оставил в ней окурок. Вздохнув, она опять поглядела на отражение в окне и мысленно посетовала на свое физическое несовершенство. Сама худая, шея длинная, а подбородок... Тяжелый, о груди и говорить нечего. Волосы совсем не вьются, а два дня после мытья с ними вообще ничего не сделаешь. И еще очки. Неважно, как она себя обихаживала в особых случаях, как красилась, как душилась, как одевалась, минимум 20% съедали очки. Вот уж нечестно, хотя Уилл все равно считает ее красивой. Может, она слишком строга к себе? Вдруг Джен что-то почувствовала. Наверное, опять эта густая чернота леса, без единого огонька, который она никак не могла заставить себя привыкнуть. Но почему-то сейчас она действовала на нее сильнее обычного. Наверняка это из-за бегающих по лесу чудовищ, из-за них Эппинг Форест потерял для Джин всякое очарование. Ее охватила дрожь. Глупо но ей показалось, что они глядят на нее с той стороны. Джен наклонилась вперед, совсем близко к окну, загородив падающий сзади свет ладонью. Она глядела наружу, в ночную тьму, через собственную тень. И вдруг стекло брызнуло ей в лицо.